Мартин не спит. Еле сосны надвигаются. Они в 5 метрах от меня. Там, где мы стоим, земля не слишком твёрдая. Ковыряю носком сапога бугорок муравейника. Смотри по сторонам сквозь сизый ночной воздух. Ночи здесь берявые, не чёрные. Кажется, что во авраге река, хотя на самом деле там только кусты. Мерещится, что они начинают шевелиться, и из них выныривает рыба, потом ныряет обратно, медленно-медленно показывает мне хвост. Или это огромная рука, которая машет мне... Мартин, не спать! Продолжаю бодрствовать. Сажусь на корточки, может, букашки покажут мне кино. Но муравьи ночью не работают, они уходят в свои муравейники. Наш дорогой обер-лейтенант Штенцель... Сверх муравей армии фюрера. Не спит ночью сам и не дает спать другим. Без устали обходит позиции и проверяет. Если застанет сидящими, устраивает разнос. Кто задремлет, идет под трибунал. Недавно командир учуял, что рядом с одной из наших позиций топтались Иваны. Так прополз по-пластунски до самых мин по их следам. «Со мной Вилли». Вроде как вдвоём должно быть веселее, но только не с ним. Во-первых, Вилли всё время ноет. Он постоянно заводит речь о смерти, такое впечатление, что ему это доставляет удовольствие. Вилли рассуждает о том, какая смерть легче, а какая тяжелее. Он не верит, что мы выберемся живьём из этой мясорубки. Такие речи он позволяет себе только со мной, знает, что я не донесу. Да уж, я бы и донёс, но толк от этого никакого. Вилли не занимается провокациями. Он действительно в полном упадке. А во-вторых, Вилли все время дрыхнет. Я, что ли, должен стоять на часах за него? Вот и сейчас он спит, сидя на муравьиной кочке и привалившись к сосне. Лицо запрокинуто вверх, губы сомкнуты. Все лицо в буграх и пятнах. Вилли совсем зажрали комары и мошка. Возможно, у бедняги особые реакции на комариные укусы, а может, слишком сладкая кровь. Вместо крови у него вишнёвый сироп или шоколад. Веле не в силах удержаться и расчёсывает укусы. Если у него начнётся заражение, его отправят в тыл. Наверное, именно этого он и добивается. Мартин не спать. Узоры из сосновых иголок складываются в буквы, линии и рисунки. Мне чудится, что я пишу в своём блокноте эти строки. На самом деле я всё ещё стою на посту. Сосновый округ тоже стоят. Надо быть на чеку, на чеку. Просыпаюсь, вскакиваю и в следующий момент слышу в кустах шорох. Неужели Иваны? Нет, не Иваны. Немногим лучше. Штенцель обходит позиции по своему обыкновению. Господи, как же мне повезло, что я успел проснуться. Приветствую обер лейтенанта. Тот на меня не глядит, подходит прямиком к Вилле. "Стать!" Вилли поднимает распухшие веки и безучастно смотрит на Штенцеля. Он не в силах даже испугаться. "Стать!" повторяет Штенцель. Вилли поднимается. "Хорош", говорит Штенцель зловеще. Ну, на сей раз тебе не избежать военного суда. А вы, Мартин, как дали ему уснуть? Тоже спали? Никак нет, Геробер лейтенант, рапортую. Уснуть не давал, пытался будить. Видимо, Геробер лейтенант, он болен. М-м, болен, говорит Штенцель, и вдруг лицо его меняется. Он что-то чует. Тихо. Ложитесь. Вилле два раза повторять не надо. Разрешили лечь, он падает и мгновенно засыпает. Штенцель беззвучно делает шаг назад за сосну. Я втягиваюсь в кусты. Мне резко расхотелось спать. Сердце неприятно ёкает. Я что-то слышу. И этого чего-то много. Звуки со всех сторон. Моё зрение, слух... Чуть её расслаиваются и замедляются. Картина вокруг меня мгновенно становится той самой. Одно из тех картинок, которые остаются в памяти с пометкой хранить вечно. Ещё час назад, сколько я проспал, не больше 20 минут, я не знал, что эта лощина эти бледно-сиреневые гибкие цветы с осным мутноватое небо станут сценой моей смерти. Теперь я это знаю почти наверняка, и малейшие детали происходящего видны мне предельно чётко. Я вхожу в душные заросли неведомого мне растения, горький запах листьев. Гибкие стебли не пускают меня, но я, падая и спотыкаясь, прорываюсь на ту сторону и вдруг сталкиваюсь нос к носу с Иваном. Это не вояка, подросток. Над две головы ниже меня, ушастый деревенский мальчишка, похожий на хищного зверька, налетаю, сбиваю его с ног, разоружаю. Мы катимся по земле. Я хватаю его за волосы, бью лицом о корни сосны. Он вцепляется зубами мне в запястье. Автоматная очередь над нами прошивает заросли. На нас сыплются листья и обмётки коры. Земля вздрагивает, где-то поблизости разорвалась мина. Паренёк перестаёт вырываться. Мы лежим в кустах и не знаем, отбиты ли атака русских. Когда всё стихает, я рывком поднимаю порнишку на ноги и веду вперёд. Теперь я могу лучше разглядеть его. Он совсем дикий, грязный и оборванный, мелобрысый, огромные торчащие красные уши, щёки в грязи и в крови. Мы идём мимо трупов иванов, попадаются и наши солдаты. Меня тошнит. Из укуса капает кровь. Я знаю, что если бы я заплакал или уснул, то меня перестало бы тошнить. Но не могу сделать ни того, ни другого. Начинается утро. Стону раненый, ожидающий отправки в госпиталь. Я передаю пленного, завязываю прокушенное запястье тряпкой и тут же ложусь на землю и засыпаю. Мне снятся яркие бессмысленные сны. Проспать удаётся лишь несколько часов. Меня вызывает штанце. После сна бесконечная зелень вокруг кажется ещё более зелёной. Мне приходит в голову, что моё чудесное спасение лишь отсрочка. Смерть придёт. Должна прийти скоро. Я заворожён ею не меньше, чем Вилли. Я обдумываю, какой именно она будет. Может быть, его тоскливые мысли, не найдя хозяина, решили прибиться ко мне. Штанцель сидит на пне и пишет письма семьям погибших солдат. Его шея сзади иссечена осколками противотанкового снаряда. «Сегодня рота недосчиталась семи человек убитыми и двадцати трех ранеными», — сообщает он. «Два часа назад умер мой ординарец. Мы понесли тяжелые потери. Ефрейтор Мартин, я представлю вас к награждению железным крестом за образцовое выполнение приказа». Стою, как истукан. Даже не знаю, рад ли я награде. но, безусловно, рад, что он на этот раз остался жив. Я говорю, я воль, гер, обер-лейтенант. Вилли тоже получит железный крест. Посмертно, — говорит Штенцель, продолжая писать и не глядя на меня. Большое чудо, что мы с вами увидели это утро. Благодарю Бога за то, что он снова даровал мне жизнь, проявив свою волю в подвиге Вилли, которому мы с вами стали свидетелями. Меня бросает в жар. Мы оба знаем, что Вилль никаких подвигов не совершал. Более того, спал на посту сном праведника. Скорее всего, так во сне и был убит. Думаю, он отдохнул впервые за год с лишним и был очень доволен, что ему не пришлось просыпаться. Как же так? Неужели обдерли лейтенант не только с верх муравей армии Фюрера? Я хочу что-то спросить. Но не понимаю, что именно. Почуяв моё замешательство, штанцль отрывается от бумаги. Что-то непонятно? Никак нет, г-р лейтенант. Всё понятно. Спасибо.